Глава шестая. Два Тартарена. Как же, черт побери, могло случиться, что с этой страстью к приключениям, с этой потребностью в сильных ощущениях, с этим помешательством на странствиях, на бешеной скачке, очертя голову, Тартарен из Тараскона безвыездно жил в Тарасконе? А между тем это так. Бесстрашный тарасконец дожил до сорока пяти лет и ни разу не ночевал за городом. Он не совершил даже поисловутого путешествия в Марсель, которым каждый уважающий себя провансалец отмечает свое совершеннолетие. Дальше Бокера он не заходил, а ведь это уж не так далеко, только мост перейти. К несчастью, проглятый мост так часто сносило бури, и потом он такой длинный, такой непрочный, а рона в этом месте такая широкая, что, словом, вы меня понимаете, Тартарен из Тараскона предпочитал сушу. У нашего героя, надо сознаться, были две совершенно разные натуры. «Я чувствую в себе двух человек», — сказал кто-то из отцов церкви. «С полным правом это можно было бы сказать о Тартарене, ибо у него была душа Дон Кихота, те же рыцарские порывы, тот же идеал героизма» тоже помешательство на всем необычайном и великом, но, к несчастью, он не обладал телом прославленного Идальго, телом костлявым и тощим, этим подобием тела, для которого жизнь материальная не таила в себе никаких соблазнов, способного двадцать ночей не снимать доспехов и двое суток питаться горсточкой риса. Напротив, тело у Тартарена было солидное, весьма упитанное, весьма грузное, весьма плотоядное, весьма изнеженное, весьма привередливое, отличавшееся чисто обывательскими наклонностями, любившее удобство, пузатое и коротконогое тело бессмертного Санчо Пансе. Дон Кихот и Санчо Банса в одном лице. Вы не можете себе представить, до чего трудно им было ужиться. Вечные стычки, вечные раздоры. Вот вам чудный диалог между двумя тартаренами. Тартареном Дон Кихотом и тартареном Санчо. Диалог, достойный пера Лукиана или Сент-Эвремона. Примечание. Лукиан, около 120-180 года. Греческий писатель, создавший жанр сатирического диалога. Жанр этот был распространен в литературе, его разрабатывал Шарль де сент эвримон 1613-1703 годы. Французский маршал и писатель. Тартарен Дон Кихот, начитавшись Густава Эмара, приходит в возбуждение и восклицает. «Я уезжаю!» Тартарен Санчо, помышляя только о своем ревматизме, говорит. «Я остаюсь». Тартарен Дон Кихот в крайнем возбуждении. Покрой себя славой Тартарена. Тартарен Санчо крайне хладнокровно. Тартарен, прикройся фланелью!» Тартарен Дон Кихот все сильнее и сильнее возбуждаясь. О славные даустволки! о кинжалы, лассо, макасины. Тартарен Санчо все хладнокровнее и хладнокровнее. О милые вязаные жилеты, о милые теплые притеплые наколенники, о славные фуражки с наушниками. Тартарен Дон -Кихот вне себя. «Топор! Дайте мне топор!» Тартарен Санчо звонит горничной. «Жанета, шоколаду!» Жанета приносит дивный шоколад, горячий, душистый, с пеночкой и вкусные анисовые сухарики. И при виде этого Тартарен Санчо заливался смехом, заглушая крики Тартарена Дон Кихота. Вот почему так получалось, что Тартарен из Тараскона безвыездно жил в Тарасконе.